Книга третья. В 1817 году. Глава первая. 1817 год. 1817 год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским опломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для Брюгьера де Сорсума. Все парикмахерские, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена. Когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен-Жермен-де-Пре, на почетной скамье церковного старосты, в парадной одежде Пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный подвиг Линча заключался в следующем. Будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года, Сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пера. В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до шести лет высокие софьяновые шапки с наушниками, напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета во все белое на манер австрийской. Полки именовались легионами. Их уже не обозначали номерами, а присвоили им название департаментов. Наполеон находился на острове Святой Елены. И так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел. Мадемуазель Беготтини танцевала. Царил Потье. Одри еще не успел прославиться. Госпожа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Делало был важный особый. Законный порядок только что утвердился — отрубив руки, а потом и голову, пленье, карбоно и толерону. Оберкамергер, князь Толейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, посмеиваясь, как два авгура. Оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу В праздник Федерации на Марсовом поле Талейран в качестве епископа, Луи в качестве диакона. По Конституции, дарованной Францией Бурбонами, первый год реставрации 1814 провозглашался девятнадцатым годом законного царствования Людовика XVIII считая от 1795 года, когда умер Людовик XVII. Этим актом бурбоны как бы зачеркивали весь период революции и правления Наполеона. Герцог Ангулемский, старший сын графа Д'Артуа, впоследствии короля Карла X, командовал французскими рейлистскими войсками при водворении на престол Людовика XVIII. Потье-Одри — французские комические актеры первой половины XIX века. Госпожа Саки — акробатка. Фариозо — танцовщик на проволоке. Делало — один из главарей рейлистского мятежа XIII Вендемьера 5 октября 1795 года против конвента. При реставрации стал членом палаты депутатов. Пленье — Карбоно и Толерон — организаторы банопартистского тайного общества «Патриоты». Толеран Шарль Морис, 1754-1838, французский дипломат, известный своей политической беспринципностью, в молодости был священником и получил сан епископа. Будучи активным участником первых событий революции, он служил мессу в 1790 году во время празднования годовщины взятия Бастилии. Абат Луи, барон Жозеф Доминик Луи, впоследствии министр финансов Людовика XVIII. В 1817 году в боковых аллеях этого самого марсового поля, мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Орлы, изображавшиеся на знаменах Наполеона, и золотые пчелы, вышитые на его мантии, считались символом Наполеоновской империи. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуны императора на майском собрании. Во времена феодализма сбор вассалов для обнародования каких-либо важных актов. Во времена ста дней военный парад и торжественные собрания законодательного корпуса, устроенные Наполеоном на Марсовом поле в Париже для оглашения новой конституции. Они почернели от бивуачных костров австрийцев, построивших бараки возле гро Две-три таких колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручище кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле не в мае, а в июне. Игра слов, построенная на двойном смысле. Майское собрание, буквально майское поле, и марсово поле, буквально мартовское поле. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были Вольтер в издании Туке и табакерка с конституционной хартией. Издатель книгопродавец Туке, в прошлом офицер наполеоновской армии, выражал свое отрицательное отношение к режиму реставрации тем, что издавал сочинения оппозиционных авторов, а также просветителей XVIII века, Вольтера и Руссо. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн цветочного рынка. В Морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата Медуза, который должно было покрыть позором Шомарея и славу Жарико. В 1816 году французский фрегат Медуза потерпел крушение. Из 148 пассажиров, пытавшихся спастись на лодках и плотах, выжило 9. Капитан «Медузы» Шамарей был отдан под суд. Художник Жарико Создал себе известность картиной «Плод медузы». Полковник Сельф отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-Пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил ловчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала кое-кому из своих друзей еще неизданную урику. В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада. Двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия — Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая горация и делая ногтем пометки на полях, Стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов. У него было два источника тревоги — Наполеон и Матюрен Брюно. Сын башмачника, выдававший себя за принца Наварского, Людовика XVII., был сослан на каторгу в 1818 году. Французская академия объявила конкурс на тему «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созревал будущий товарищ прокурора Бруэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля Луи Курье Белар — генеральный прокурор, прославившийся своей жестокостью во время белого террора реставрации. Бруэ — прокурор, обвинитель на многих политических процессах периода реставрации, в том числе и на процессе «Поля Луи Курье», 1772-1825, писателя-памфлетиста, выступавшего против феодальной реакции во Франции с резкой и остроумной сатирой. Нашелся лже-шатабриан в лице Маршанжи, лже-маршанжи в лице Арленкура еще не появился. Маршанжи Луи-Антуан, автор реакционной эпопеи «Поэтическая галлия», 1813 год, в которой подражал гению христианства и мученикам Шатабриана. Виконт Шарльд Арленкур, третий степенный плодовитый писатель эпохи реставрации, автор поэмы «Кароли Ида», где он воспевал бурбонов. Клара Альба и Мале Кадель считались образцовыми произведениями. Госпожа Котен была провозглашена лучшим современным писателем. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Котен Софи 1773 1807 французская писательница, автор чувствительных любовных романов, в том числе Клары Альба и Матильды. Последний послужил сюжетом оперы «Малека Дель» итальянского композитора Коста. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище. Ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, И, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти. Ирония заключается в том, что город Ангулем расположен не на море, а на реке Шаранти. В Совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатные виньеток, которые, изображая акробатические упражнения, придавали особую остроту афишам Франкони и собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Франкони — содержатель цирка в Париже. Автор Агнезе Паэр, добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, Дирижировал камерными концертами у маркизы де Сассене на улице Виль Лавек, Поэр Фердинандо 1771-1839 итальянский композитор, оперы которого ставились в Париже. Ангеза лучшее его произведение. Девушки распевали Сен-Тавельского отшельника текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал «Желтый карлик» преобразился в зеркало. Литературно-театральный сатирический журнал, основанный в 1814 году и закрытый в 1815 году за поддержку Наполеона во время ста дней. Кафе «Ламблен» Стояла за императора, в пику кафе Велуа, стоявшему за Бурбонов. Герцог Берийский, которого где-то в омраке уже подстерегал Лувель, только что женился на сицилианской принцессе. Герцог Берийский второй сын графа Дартуа впоследствии французского короля Карла X, которого бурбоны рассматривали как возможного наследника французского престола, был убит 13 февраля 1820 года рабочим шорником Пьером Лувелем. Этот террористический акт был вызван белым террором, свирепствовавшим в первые годы реставрации и повлек за собой усиление реакции. Прошел год со смерти госпожи Де Сталь. 1766-1817 французская писательница. Гвардейцы встречали свистками мадемуазель Марс. 1779-1847 французская актриса. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен зато не ограничена свобода. Эта фиктивная свобода буржуазной печати сводилась к кратковременной отмене предварительной цензуры, восстановлена после убийства герцога Берийского в 1820 году. Газета «Конституционалист» была действительно конституционной. Минерва писала фамилию Шатобриан. Буква «Т» на конце вместо «Д» вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года. Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен, Сульт не выиграл ни одного сражения, Наполеон, и это правда, уже не был гениален. «Конституционалист» — одна из наиболее популярных газет левой умеренно-либеральной группировки буржуазии в период реставрации. Давид Жак-Луи, 1748-1825, выдающийся французский художник, участник революции, член конвента, при реставрации жил в изгнании. Арно Антуан — 1766-1834 драматург и поэт Карно Лазар Никола, 1753-1823, французский математик, видный деятель конвента и комитета общественного спасения, убежденный противник политического деспотизма, изгнанный из Франции Бурбонами, Сульт. 1769-1851 маршал Наполеоновской армии, прославившийся в битве при Аустерлице и в сражениях в Испании. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходят, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый. Еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторые неудовольствия по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось раэлистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили — Цареубийцы, а другие голосовавшие за казнь. Одни говорили враги, а другие союзники. Одни говорили Наполеон, а другие Бонапарте. И это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эру революций навсегда закончил король. Людовик XVIII, прозванный бессмертным автором Хартии. На откосе у нового моста на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово «воскресший». В начале реставрации бурбоны усиленно создавали культ короля Генриха IV, годы правления 1589 -1500. 1610 как основатели их династии. В 1819 году была восстановлена его статуя, свергнутая во времена революции. Пьете подготавлял в доме номер 4 на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Говори правый! Говорили в затруднительных случаях, надо написать Бако. Барон Бако де Роман, ярый реалист, член реакционнейшей бесподобной палаты 1815-16 годы. Канюэль, о Магони и де Шапределен, поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать Береговым заговором. Общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Тайное общество либеральных буржуа, оппозиционных реставрации. Судебный процесс над его участниками происходил в 1817 году. Делаверди столкнулся с троговым. Декас, до некоторой степени либерал, был властителем ДУМ. Шатабриан стоял каждое утро у своего окна в доме номер 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Декас — первый министр Людовика XVIII, лавировавший в начале реставрации между либералами и ультрарелистами, Впоследствии Декас сам стал одним из крайних реакционеров. Шатобриан Франсуа Рене де Виконт, 1768-1848, французский писатель, выступавший против просветительской литературы и философии XVIII века, опыт о революциях, гений христианства, автор романтических повестей Рене и Атала. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, Он, не отводя глаз от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю Пилоржу различные варианты монархии согласно Хартии. Делавшая погоду критика, отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Тальма Франсуа Жозеф, 1763 1826. Знаменитый трагический актер, выдвинувшийся в период революции. Лафон также крупный актер, выступал против Тальма. Де Фелес подписывался буквой А. Гофман буквой Z. Гофман Франсуа, французский журналист, критик и драматург. Фелес Шарль-Мари, критик. В 1817 году Оба играли видную роль в газете «Журналь де Деба», занимавшей тогда реализкие позиции. Шарль Нодье писал Терезу Обер. 1780-1844 французский писатель, одна из центральных фигур романтического движения начала 20-х годов XIX -го века. Развод был упразднен. Лицеи назывались теперь коллежами. Ученики колледжей с золотой лилией на воротничках тузили друг друга из-за римского короля. Единственный сын Наполеона и дочь австрийского императора Марии Луизы при рождении получил титул короля римского. После падения Наполеона он был отправлен вместе с матерью в австрийский замок Шенбрун недалеко от Вены, где жил под именем герцога Рейхштадтского. Дворцовая тайная полиция доносила ее Королевскому Высочеству о том, что на портрете, выставленном повсюду, герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имеет более молодцеватый вид, нежели герцог Берийской в мундире драгунского полковника. Крупная неприятность. Париж за свой счет обновил по золоту на куполе дома инвалидов. Дворец на левом берегу Сены, построенный в XVII веке королем Людовиком XIV, для дворян, получивших увечья в сражениях. В XIX веке там помещалась библиотека и военный музей. Серьезные люди спрашивали друг у друга — Как поступил бы в том или ином случае де Тренкелак? Второстепенный политический деятель, реакционер. Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с Клозелем де Кусергом. Клозель де Кусерг — член парламента. Клозель де Монталь — священник. Два брата, реакционные политические деятели времен реставрации, ультра-роэлисты. Де Салабери был недоволен. Салабери, Шарль, один из организаторов белого террора в начале реставрации. Автор комедии Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедии Мольер, ставил пьесу «Два Филибера» в Адионе на фронтоне которого, по следам сорванных букв, было еще совсем нетрудно прочитать «Театр императрицы». Пикар Луи Франсуа, популярный в годы реставрации французский актер и драматург. Одни высказывались за Кюнье де Монтерло, другие против. Политический деятель периода реставрации, находившийся в либеральной оппозиции к правительству Бурбонов, участник двух заговоров против них. Фабье был бунтовщиком. Баву был революционером. Книгопродавец Пелесье издавал Вольтера под заглавием «Сочинение Вольтера члена Французской академии». «Это привлечет покупателей». — говорил наивный издатель. Общее мнение гласило, что Шарл Луазон будет гением века. Его уже начинала грызть зависть, признак славы, и про него сочинили стишок. Луазон, воришка, плут, хоть ворла орла рядится он, Ножки сразу выдают, что гусенок Луазон. Фабвие Баву — либеральные профессора-юристы, популярные среди студенчества Парижа в двадцатые годы XIX века. Шарль Луазон — реакционный литератор, представил на конкурс во Французскую академию сборник стихов, посвященных Людовику XVIII. Так как кардинал Феш — не пожелал добровольно отказаться от своих прав на Леонскую епархию, то ею теперь управлял архиепископ Амазийский де Пен. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Дабской долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому неведомый Сен-Симон вынашивал свою величественную мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Имеется в виду барон Жан-Батист Жозеф Фурье, 1768-1830, выдающийся геометр, однофамилец великого Утописта. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона. В примечании к одному из своих стихотворений Мельвуа возвестил о нем Франции, именуя его Неким лордом Байроном. Давид Данже делал попытки вдохнуть жизнь в мрамор. Давид Данже Пьержан 1788 1856. Французский скульптор, в узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике фельеннинтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите роберри, впоследствии превратившемся в ламенне. Ламенне фелисите робер. 1782-1854, один из главных теоретиков и деятелей христианского социализма 30 40 годов XIX -го века. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами тюэльри от королевского моста к мосту Людовика 15. Это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия. Словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Дево Блан, преобразовавший французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился достойным создателем нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен-Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции делаво по причине его благочестия. Сен-Жерменское предместье, аристократический район Парижа. Марсанский павильон — крыло королевского дворца Тюэрри, где при реставрации жил герцог Берийский, постоянное место сборищ крайних реакционеров, ультра-роялистов. трен и Рекамье бронились в анатомическом театре медицинской школы, и споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были пустить в ход кулаки. Кювье Глядя одним глазом в книгу бытия, а другим — на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Невшето, достойный почитатель памяти Пармантье, хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успех. Аббат Грегуар, бывший епископ, бывший член конвента, бывший сенатор, был низведен раилийской полемикой до степени презренного Грегуара. Оборот речи, который мы только что употребили, незведен до степени, Руайе Колар объявил неологизмом. Глава политической группы доктринеров, умеренных монархистов в годы реставрации. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить по его белизне новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанные Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороховой миной. Блюхер Гебхарт Лебрехт, 1742. 1819-й прусский фельдмаршал, игравший видную роль в сражении при Ватерлоу. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев, как граф Д'Артуа вошел в собор Парижской Богоматери, громко сказал «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку входили на бал Корей. Крамольная речь полгода тюрьмы. Изменники распоясались. Люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами. Дезертиры, показавшие себя при линьи и при катр бра, обнажали свои продажные душонки и проявляли верноподданические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии «Перед уходом оправляйте одежду». Вот что всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими живописными подробностями, иначе поступить она не может». Они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, полезны, ибо для человечества нет мелких фактов, как для растительного мира нет мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий. В этом-то 1817 году. Четверо юных парижан выкинули забавную штуку.